«Милый, твоя бедная мамаша на седьмом небе. Оказывается, она Муза», — взглянула на меня. «Я правильно говорю?» «Что еще за Муза?» «Это леди, которой джентльмен посвящает стихи». «Вот этот джентльмен!» Рассмеявшись, она повернулась ко мне. «Он и правда знаменит?» «Рассвет его славы еще впереди. Дайте почитать. Его книги не переведены, но их переведут». «Вы?» «Возможно». Я притворился скромником. «Честно говоря, не знаю, что еще могу добавить», — сказала она. Бенджи что-то зашептал ей на ухо. Она засмеялась, вылезла из-под козырька, взяла его за руку. «Вот, покажем мистеру Орфе картину и за работу». «Только не Орфе, а Эрфе». Престыжная она зажала рот рукой. «Ну вот, опять я...» Мальчик тянул ее за собой. Ему тоже стало неловко от ее промаха. Мы вошли в дом. Миновали гостиную, просторную прихожую и очутились в боковой комнате. Длинный обеденный стол, серебряный подсвечники, в простенке между ковом висел портрет. Бенжидж Устров включил подсветку. Настоящая Алиса, длинные волосы в матроске, выглядывает из за двери, словно она спряталась, а ищут ее не там, где надо. Глаза живые, горящие, взволнованные, но совсем еще детские. На раме черная табличка с позолоченной надписью. «Сэр Уильям Блант, Королевская Академия. Шалунья!» «Прелестно!» Бенжи заставил мать нагнуться и что-то шепнул ей. «Он хочет сказать вам, как мы ее называем в семейном кругу?» Она кивнула, и он выкрикнул. «Наша мама! Сю-сю-сю!» И улыбнулся, а она взъерошила ему волосы. Картина не менее прелестная. Она извинилась, что не приглашает меня к столу. Нужно ехать в Хертфорд на курсы домохозяек. Я пообещал, что как только стихи кончатся выйдут в свет в английском переводе, пришлю ей экземпляр. В разговоре с ней я понял, как все-таки завишу от старика. Не хотелось расставаться с тем образом богатого космополита, который они с Джун мне внушили. Теперь я вспоминал, что в его рассказах то и дело возникал отзвук резкого поворота судьбы в двадцатых. Я снова принялся строить догадки. Талантливый сын бедного гречкоиммигранта, скажем, с Корфу или Сицианических островов, он мог, стыдясь своего греческого имени, принять итальянское. Попытки найти себе место в чуждой итальянской столице, отречься от прошлого, от корней, маска постепенно приростающая к лицу, и все мы, пленники буране, обречены были расплачиваться за отчаяние и унижение, испытанные им в те далекие годы в доме Монтгомери, да и в других таких же домах. Я жал на газ и улыбался. Во-первых, тому, что за всеми его наукообразными построениями скрывалась чисто человеческая обида, и во-вторых, тому, что теперь у меня есть новая убедительная версия, которую надо проверять. В центре Мачхеддома я посмотрел на часы. Половина первого. Да Лондон недалеко. Неплохо бы перекусить. Затормозил у открытого бара, отделанного деревом. Я оказался единственным посетителем. Проездом. спросил хозяин, наливая пиво. Нет, был тут неподалеку в Динсфордхаусе. Уютно она там устроилась. Вы с ними знакомы? Галстук бабочка, гнусный смешанный выговор. Не знакома, знаю. За бутерброды отдельно. Дребезжание кассы. Детишки ихние к нам забегают. Кое-какие справки наводил. Ну ясно. Пергидрольная блондинка вынесла блюда с бутербродами. Протянув мне сдачу, он спросил. Она ведь все во-первых пела? По-моему, нет. А болтает, что пела. Я ждал продолжения, но он видно исяк. Я съел пол бутерброда, задумался. Чем занимается ее муж? Мужа нету. Он поймал мой удивленный взгляд. Я уж два года тут о нем ни слуху ни духу. Вот приятелей всякие, этого говорят хватает. И подмигнул. А вот как? Земляки мои из Лондона. Молчание. Он повертел в руках стакан. «Красивая женщина. Дочерей ее видели?» Я покачал головой. Он протер стакан полотенцем. «Высший класс!» Молчание. «Молоденький. А мне все одно теперь, что двадцать лет, что тридцать. Старшие, между прочим, близнецы». Если бы он протирал стакан с меньшим усердием, знаю я этот фокус, хочет, чтобы его угостили, то заметил бы, как окаменело мое лицо. «Двойняшки. Есть просто близнецы, а есть двойняшки», — посмотрел через стакан на небо. «Говорят, даже родная мамаша их отличает то ли по шраму, то ли еще почему». Я вскочил и бросился к машине. Он и рта не успел открыть.